Но на самом деле это было лишь начало. Поступали, принимались новые заказы. Молодежь вплотную стала чувствовать потребность образования. Человек с десяток из них были кое-чему хорошему научены еще в Доме заключения. К таким принадлежали Амелька, казначей Андрей Тетерин и Маруся Комарова. Председатель же совета Сидор Цючков, самый развитой из всех, имел запас небольших знаний почти с детства, со школьной скамьи. Но все же и этим ребятам хотелось двигаться вперед. Какие же на самом деле у них знания? Например, члены цеховых комиссий глядели в рабочие чертежи, как козел в бутылку. Они с трудом в них разбирались, а нужно было не только уметь чертежи читать, как книгу, но и самому чертить. Возник кружок технического черчения. Началось с прямых линий, окружностей, пунктира, вычерчивания кривых по лекалу. Наиболее способные быстро ушли вперед и с увлечением исполняли сложные эпюры. Возникли и другие кружки, связанные с технологией материалов. «Мы не понимаем, что есть сталь, что железо, чугун, медь, никель. Мы хотим знать это!» Кружки работали в дни отдыха и ежедневно в вечерние часы. Преподавали механик Холыстов, отчасти товарищ Краев и два его помощника. Некоторые из молодежи пожелали учиться политграмоте. Сначала молодежь шла в этот кружок туго, опасаясь, как бы здесь их не переучили. По натуре своей они ненавидели всякую власть, всякое начальство, всякий труд и дисциплину. Будь все это проклято! Они были по поневоле самостийниками, анархистами в опошленном понимании этого слова. Таковыми воспитали их среда и общие условия их беспризорной жизни. Поэтому, упираясь идти в просветительный кружок, они говорили, «Пожалуй, чего доброго еще в коммунисты выведут, тоже ловкачи». Но вскоре кружок стал постепенно расширяться. Ребятам успешно прививались новые понятия и навыки, В корень сломленное былое их миросозерцание заменялось другим, обогащалось. Проснулась жажда к чтению, выписывались в складчину книги, журналы, газеты, брошюры по техническим вопросам. Совет отчислял от прибыли на культурные надобности более крупные суммы. Образовалось ядро библиотеки, приютившейся в ленинском красном уголке. У товарища Краева даже мелькнула мысль, через полгода, через год, завести свою комсомольскую ячейку. Так с осторожной поспешностью, без всякого нажима, из-под исподвольно саждались ростки культурности. Но зеленые всходы были все же с большими проплешинами, как в засушливую весну на горные луга. Дело в том, что порядочное количество ребят с самого начала отщепилось от массы и не хотелось с ней ни в чем сливаться. Им все наплевать, все трын-трава. Они работали, чтобы есть, ели, чтобы не околеть. Они по азарству натуры пожелали оставаться на грани бессмысленных животных, и казалось, что никакой кнут, никакая ласка не могли загнать их в определенный жизненный уклад. Они, так же, как и раньше, как всегда, все деньги пропивали, проигрывали в карты, в меру хулиганили, понюхивали запрещенный марафет. Однако ни начальство, ни товарищи пока что не решали ставить над ними крест. А может, прольет дождь, и засохшие проплешины позеленеют? Да, времени ждет. Вот и октябрь пришел. Скоро, пожалуй, и белые мухи полетят. Вечера стали короткие, а быстро наступающие ночи темные, в мерцающем сиянии звезд. Все густо спит. Сторож в трудовой коммуне отбрякал в чугунную доску 12 ночи. Через полчаса. Тринадцать раз пробил на колокольне и сбившийся со счету, задремавший паномарь кругом не огонька, сон притушил огни, лег темным молчанием на землю. Лишь та дальняя хата не хочет черной тишины, в ней огонек, дребезжащий звук гитары, посвисты и песни. Эта хата таинственная хата. Она стояла на отшибе в версте от станицы. Двенадцать лет тому назад. Здесь был царев Кабак. Потом Кабак с войной закрылся, и никто не хотел жить в той хате. В первые годы революции, когда шла гражданская война, белая банда удавила здесь трех молодых коммунистов из крестьян. И кто-то пустил слух, что с тех пор стало в хате чудиться. Ночью из трубы валили искры, невидимкой взлаивала чертова собачка, и соженный Боров с зелеными горящими глазами взад-вперед, похрюкивая, у ворот ходил. Так и катился этот глупенький слушок. Чёртова хата стояла пустая, ее заколотили. Она помаленьку стала врастать в землю, и дорога мимо нее заглохла. А вот недавно, с сентября, арендовала эту хату какое-то приезжее семейство. Сам хозяин усач, замкнутый с чужими, и весельчак с близкими людьми. Его жена... Две молоденьких племянницы жены и парень лет 17 с перешибленным носом, двоюродный брат хозяина. Парень стал заниматься фотографией. Народ начал похаживать к нему. Даже Филька снялся при колошах, при часах, рубль 40 дюжина. А сам хозяин вроде слесаря. Примусы, швейные машины исправлял, самовары лудил, носы к чайникам припаивал. Девушки же, варя с Паней Занимались шитьем, так и жили. Знакомства не сводили ни с кем, жили скромно. Однако частенько по ночам в хате огонек мерцал. Ну что ж, работать никому запретить нельзя. В хате не фабрика какая, а одиночка-кустарь неусыпный труд несет. Это хорошо, ударно, политично. Так и комсомольская ячейка рассудила «хорошо».